Тишина, безветрие. Я кликнул Данияра. «Он ушел к реке», — ответил сторож. Духотище, то какая! Все разошлись по домам. Без ветра на такую делать нечего».